На выходе из крыла особого режима его провели через металлический детектор. «Все в порядке», — сказал охранник с насморком, и другой охранник, сидевший в будке из пули непробиваемого стекла, махнул им рукой. Они прошли в другой коридор. Здесь было очень тихо. Единственными звуками были щелканье каблуков охранников. лойд был будто в мягкие тапочки и астматическое придыхание, раздававшееся справа от лойда В конце коридора еще один охранник поджидал их у закрытой двери. В двери было крохотное зарешоченное окошечко. «Почему в тюрьмах всегда такая гнусная вонь?» — спросил Ллойд, просто для того, чтобы поддержать разговор. «Даже в тех местах, где нет камер. Может, вы, ребята, ссытесь здесь по углам?» «Заткнись, убийца!» — сказал охранник с насморком. «Плоховато выглядишь», — сказал лойд «Тебе надо бы домой, в постель». «Заткнись», — сказал другой. лойд заткнулся. «Привет, мешок с дерьмом», — сказал охранник у двери. «Как поживаешь, чертов хер», — нашелся лойд Ничто не освежает так, как небольшая перебранка. Два дня в тюрьме, и он уже начал ощущать, что впадают в прежнее состояние ступора, за это ты лишишься зуба сказал охраннику двери ровно одного можешь сосчитать эй послушай ты не можешь могу там во дворе есть парни которые убьют своих дорогих мамочек за две пачки честерфильда мешок с дерьмом хочешь не досчитаться двух зубов парень лойд ничего не ответил ну тогда все в порядке сказал охранник ровно один зуб «Ведите его, парни!» Слегка улыбаясь, охранник с насморком открыл дверь, а другой ввел Ллойда внутрь, туда, где за металлическим столом сидел, просматривая бумаги, назначенный судом адвокат Ллойда. «Вот ваш человек, шеф!» Адвокат поднял голову. «Он еще и бриться-то не начал», — подумал Ллойд. «Ну что ж поделать, у нищих нет выбора». «Спасибо вам!» «Этот тип», — сказал лойд указывая на дверного охранника. «Он обозвал меня мешком с дерьмом, а когда я что-то ему ответил, он сказал, что поручит какому-то парню выбить один из моих зубов». «Как насчет жесткого обращения с заключенными?» «Это правда?» — спросил адвокат у охранника. Дверной охранник закатил глаза, словно желая сказать, «Боже мой, как вы могли в это поверить?» «Эти ребята, шеф, им надо писать сценарии для телека». «Я сказал привет, он сказал привет. Вот и все». «Это дьявольская ложь!» — с выражением воскликнул Ллойд. «У меня на этот счет свое мнение», — сказал охранник и холодно посмотрел на Ллойда. «Я в этом уверен», — сказал адвокат. «Но я уверен также и в том, что перед тем, как уйти, я пересчитаю зубы мистера Хенрида». «А парень-то не слаб», — подумал Лоид. «Может, он и сумеет добиться для него десятки вооруженного ограбление «В конце концов, он кончил только одного человека, жену владельца кони. И вполне возможно, что ему удастся спихнуть это на полка. паук Полк не будет возражать». Оторвавшись от своих мыслей, Лоид обнаружил, что охранники удалились, оставив его наедине с адвокатом. Его зовут Энди Девинс. вспомнил лойд который как-то странно смотрел на него. «Так смотрят на гремучую змею, которой перебили хребет, но чей яд, возможно, продолжает действовать». «Ты в полном дерьме, Сильвестер!» неожиданно воскликнул Девинс. лойд подскочил. «Что? Что вы хотите этим сказать? Кстати, вы классно отшили этого толстяка. У него был такой вид, словно он готов сгрызть все свои ногти». «Слушай меня, Сильвестр, и слушай очень внимательно. Меня зовут не «Ты даже не можешь себе представить, в какой дерьмо ты влип, Сильвестр!» — сказал Девинс, не отрывая от Лойда пристального взгляда. Голос его был мягким и энергичным. «Тебе вынесут приговор всего за 9 дней, Сильвестр, в соответствии с решением Верховного суда, принятым четыре года назад». «Каким таким решением?» — спросил Лойд. чувствуя себя не в своей тарелке. Это было дело Маркхема против Южной Каролины, и на нем были определены условия, когда отдельный штат может самостоятельно совершить правосудие в случае, если выдвинуто требование смертной казни.